Мартинсон вернулся к рации, Валандер осторожно выглянул из-за машины и, конечно же, ничего разглядеть не смог. Вдобавок, за шумом ветра и расслышать ничего невозможно. Не поймешь, где реальные звуки, а где мнимые. Ему вдруг вспомнилось, как однажды ночью они с Рютбергом лежали в засаде на глинистом поле, высматривали убийцу, зарубившего топором собственную невесту. Дело тоже было осенью. Оба лежали, уткнувшись лицом в сырую глину, Тут-то Рюдберг и обронил, что одно из самых трудных умений на свете — отличать реальные звуки от тех, какие только чудится. Впоследствии Валандер не раз вспоминал слова Рюдберга. Но овладеть означенным умением ему так и не удалось. Мартинсон снова был рядом. Я всех оповестил, они едут сюда. Хансен вызывает вертолет. Ответить Валандер не успел. Грянул выстрел. Оба съежились под прикрытием автомобиля, стреляли откуда-то слева. Валандер понятия не имел, кто или что было мишенью, окликнул кликнул Элфсона, но первым отозвался Эль Саед, а следом и Элловсон. — Надо действовать, — подумал Валандер, и крикнул прямо в темноту. — Сдавайтесь, полиция! Затем он повторил то же самое по-английски. Ответа не было, только шум ветра. — Не нравится мне это, — прошептал Мартинсон. — Почему он прячется и стреляет? Почему не сдается? Наверняка ведь понимает, что мы вызвали подкрепление. Валандер не ответил. Он задавал себе те же вопросы. Вдали послышались полицейские сирены. почему ты их не предупредил, чтобы помалкивали. Комиссар не скрывал раздражения. Хансен мог бы и сам допереть. Ты слишком много хочешь. В ту же секунду Эль Сайет вскрикнул. Валандер успел заметить, как смутная тень метнулась через дорогу на поле слева от машины и растаяла в темноте. «Сбежать пытается», — прошептал Валандер. «Куда?» Комиссар кивнул во мрак. Без толку Мартинсон ничего не увидит. Надо действовать. Если стрелок пересечет поля, то скоро окажется в роще побольше, где взять его в кольцо будет гораздо труднее. Он велел Мартинсону посторониться, прыгнул в машину и, включив зажигание, резко ее развернул, при этом за что-то задел, но вникать не стал. Главное, теперь фары светили прямо на поле. Вот он. Когда луч света упал на беглеца, тот остановился и обернулся. Дождевик развивался на ветру. Валандер увидел, как темная фигура вскинула руку и резко подался в бок. Пуля пробила ветровое стекло. Комиссар вывалился из машины, крича остальным, чтобы они прижались к земле. Новый выстрел разбил одну из фар, она погасла. — Что это? Чистое везение? Достать фару с такого расстояния, — подумал Валандер и неожиданно сообразил, что он плохо видит. Вывалившись из машины, он ободрал лоб о щебенку, и теперь кровь заливала глаза. Комиссар осторожно поднял голову, крикнув остальным «не высовываться!». Стрелок ковылял по мокрой глине. «Черт, где же собаки?» — мелькнуло в голове. Сирены приближались. Валандер вдруг испугался, что машины могут попасть под обстрел, и крикнул Мартинсону, чтобы он по рации велел им остановиться впредь до сигнала. — Я бронил рацию, — ответил тот, — и в таких потемках мне ее не найти. Беглец на поле стремился уйти из полосы света. Валлендер видел, как он споткнулся и чуть не упал. Больше медлить нельзя, и комиссар выпрямился во весь рост. — Ты что делаешь, черт побери! — закричал Мартинсон. — Будем брать, — сказал Валлендер. — Сперва надо его окружить. — Нет времени, уйдет. Валлендер посмотрел на Мартинсона, тот только головой покачал и шагнул на поле. Глина тотчас комьями облепила ботинки. Стрелок был уже в темноте. Валандер остановился, достал пистолет, удостоверился, что он снят с предохранителя. За спиной Мартинсон окликнул эльсаеда и Элловсона. Комиссар ускорил шаг, держась рядом с полосой света от уцелевшей фары. Один ботинок увяз в глине. Валандер нагнулся, со злостью скинул и второй. Ногам сразу стало мокро и холодно. Хотя двигался он теперь значительно быстрее. Внезапно он снова увидел стрелка, тот ковылял по полю с трудом держать прямо. Валандер нырнул поглубже, в темноту, потом, сообразив, что куртка у него белая, скинул ее, бросил в глину. В темно-зеленой рубашке разглядеть его будет нелегко. Человек впереди, похоже, не догадывался, что Валандер идет за ним. «Стало быть, — подумал комиссар, — у меня есть преимущество». Расстояние между ними по-прежнему было слишком велико, и Валандер опасался стрелять по ногам, можно промахнуться». Поодаль послышался рок от вертолета. Звук не приближался, пилот ждал приказа. Незнакомец и комиссар находились посреди поля. Свет фары начал слабеть. «Надо что-то делать», — думал Валандер. «Только вот что?» «Сам он стрелок никудышный, а противник. Хоть и промахнулся дважды, без сомнения стреляет намного лучше его. В фару-то попал с большой дистанции». Валандер лихорадочно искал выход. «Скоро противник исчезнет во мраке». — Вертолет! Почему Мартинсон и Хансен не велят ему осветить поле? Человек впереди вдруг споткнулся. Комиссар замер, увидел, как тот нагнулся и стал что-то искать. В ту же секунду Валандер сообразил, что он уронил оружие и никак его не найдет. Их разделяло метров тридцать. — Времени слишком мало, — подумал комиссар и устремился вперед, пытаясь перепрыгивать через мокрые вязкие борозды, споткнулся, едва удержался на ногах и был обнаружен. Несмотря на по-прежнему большую дистанцию, комиссар разглядел, что его противник азиат. И тут Валандер поскользнулся. Левая нога поехала, как по льду. На сей раз устоять не удалось, он рухнул навзничь. В тот же миг противник нашел свое оружие. Валандер поднялся на колени и увидел, что прямо на него направлен пистолет и нажал на курок своего «Осечка». Снова нажал на курок, и снова осечка. В последней отчаянной попытке избежать пулер в бок и изо всех сил впечатался в глину. Грянул выстрел. Валандер вздрогнул, но его даже не задело. Он не шевелился, ожидая следующего выстрела. Однако ничего не происходило. Долго ли он так лежал, Валандер не знал. Мысленно он видел все как бы со стороны. «Вот так, стало быть, кончится жизнь» нелепой смертью, в одиночестве, в чистом поле. Вот к чему он пришел со своими мечтами и планами. Баста, ничего больше не будет. Уткнувшись лицом в холодную мокрую глину, он канет в вечный мрак, причем даже без обуви.